Эпилог Яна «Яна Владимировна, а у вас кто будет, мальчик или девочка?» «Кириллов, не тактично такие вопросы задавать!» Ударяет в бок сокурсника Катя и смотрит на меня огромными глазами. Весть относительно того, что я жена главы края Михаила Воронова пронеслась по университету подобно стреле. Все всплыло, когда муж встречал меня с работы – Все увидели и пошли слухи, которые присек Миша по-своему резко и быстро. Наведался в ректорат и обмолвился, что здесь работает его жена. Всё, после этого пошло-поехало, как снежный ком. Никому ничего объяснять я не стала. Слухи пересуды были пресечены по щелчку, но мои студенты придумали для себя альтернативную сказку. Решили, что виной всему Грант, что размовки у нас с мужем были, что я приехала от него, а он за мной пришел. Вообще, многое там девочки рассказывали, смотрели на меня с безумным восторгом, потому что каждая мечтает о своем принце. А он у меня свой. И пусть жизнь и близко не похожа на сказку, но всё же я благодарна мирозданию, что оно вновь привело Михаила ко мне». «Яна Владимировна, а на следующий год вы у нас ввести должны были альтернативный предмет. Будете?» Опять раздается вопрос последней парты, и я встречаюсь взглядом со своим любимым студентом. Интересный мальчишка с потенциалом, и я надеюсь, что в жизни у него все сложится. «Посмотрим», – отвечаю, улыбнувшись, но сама уже знаю, что вернусь в университет, к своим ребятам, к жизни, которую полюбила всем сердцем. «А еще? Еще я дописала свою научную работу, которую представили к президентскому гранту. Помню, как волновалась, когда мы с Михаилом поехали на прием к Золотову. Я стояла ни жива, ни мертва, когда ко мне подошел президент. Широкая поступь, разворот плеч, не хуже, чем у охранников и лучших сотрудников элитного подразделения, представленного к человеку, занимающему столь высокий пост. Смоляные волосы, зачесаны назад, и глаза цепкие, яркие, следящие. Когда президент наклонился и поцеловал мою руку, меня будто искры ударило, прошило харизмой этого мужчины. «Завидую тебе, Михаил Дмитриевич!» Золотов улыбнулся и сфокусировал цепкие глаза на Мише. Кивнул. «А я?» Я смотрела вслед этому сильному мужчине и все еще переживала чистейший шок – так как моя работа – всецело моя заслуга, и я не ожидала, что все получится так, как получилось. «Ты умница!» – прошептал тогда Миша мне на ушко с жаром. «И я дико тебя ревную! Чёрт, я готов был оторвать от тебя золотого!» Улыбаюсь и заглядываю в глаза мужу. «Со мной у тебя нет никаких конкурентов!» Ответила и почувствовала, как мои малыши запинались, всецело поддерживая решение своей мамочки. «На этом лекция окончена. Всем спасибо. И да, не вздумать от меня скрыться. На следующий год лекцию я вести буду». Развеиваю сомнения своих студентов. Уж слишком у них были кислые мины. И после этих слов зал взрывается аплодисментами. Ребята улюлюкают и выкрикивают кричалки, сводящиеся к тому, что «училка лучше всех». Собираю портфель, живот уже ощутимо оттягивает спину. Да и вообще, я похожа на слоненка, проглотившего шар. Часто смотрю на себя в зеркало и, кряхтя, ворчу, что поправилась. А Миша меня обнимает и шепчет в такие моменты. «Самая красивая ты! Моя самая красивая!» Завожу машину и сажусь за руль. По дороге решаю заскочить в любимую кондитерскую, прихватить пирожных. Пока готовят мой заказ, присаживаюсь за столик и пью кофе. Звенит колокольчик забегаловки. Я так привыкла, что всегда рядом со мной охрана, которая незаметна в большинстве случаев, что научилась не замечать бравых ребят. Но сейчас до меня доходят голоса. Резкий вскрик, и мне кажется, я узнаю этот голос, оборачиваюсь и застываю. Замечаю женщину, которую оттягивают в сторону мои охранники, блокируя ей дорогу. Наши взгляды встречаются, и у меня сердце пропускает удар, потому что я узнаю. «Яна, пожалуйста, прошу тебя, Яна! Прошу пять минут! Поговори со мной пять минут!» Слёзы текут по бледным щекам Марты Романовны. Она перестает сопротивляться и становится жалкой. Больше нет той величественной женщины, ухоженной и привлекательной. Есть сгорбленная старушка, с волосами в которых полно седины. Смотрю на женщину, принёсшую в мою жизнь только боли и отчаяние, и мне, по-хорошему, надо бы ее послать куда подальше и разрешить замершим и ожидающим моих распоряжений охранникам вытолкнуть ее из помещения. Но... Не знаю. Что-то в глазах моей свекрови говорит мне о том, что если поступлю так, это будет последней каплей. А я... Я не хочу, чтобы на моих руках была вина. «Отпустите ее! Говорю бравым солдатам моего мужа, и они бросают на меня нечитаемый взгляд, но перечить все же не берутся. Я более чем уверена, что скоро Миша будет в курсе происшествия. Моя свекровь поправляет на себя одежду и идёт ко мне. Присаживается напротив. Руки у нее дрожат, а под глазами мешки, морщины. Она словно лет на двадцать постарела. «Здравствуй, Яна». Пытается говорить ровно, но голос у нее все равно дрожит. «Здравствуйте, Марта Романовна!» Отвечаю ровно, а свекровь на живот мой смотрит, а я в интуитивном жесте прикрываюсь, защищаю своих малышей. «Всё речь разучивала, думала, что сказать, как сказать, как начать!» Говорит, а в глазах слезы. А вот сейчас смотрю на тебя и понимаю, что нечего мне говорить. Оправданий нет. Грехам счета нет. И знаешь, что сказать хочу? Спасибо тебе, Яна. Спасибо, что ты в жизни Миши появилась. И пусть я с ним не общаюсь, пусть он вычеркнул меня отовсюду, но... Я рада, что он счастлив. И не знаю, как молить о прощении, да и не буду. Сама себя не прощу. Просто... «Я пришла, потому что, не знаю, сколько мне осталось, я просто хотела сказать, что я счастлива за вас с Мишей и...» «Больше ничего говорить не может. По щекам у неё слёзы ручьём текут. Утирает лицо рукой. Неуклюже и совсем некрасиво. От высокомерной и уверенной в себе женщины ничего не осталось». А ведь я знала, что отец Миши также перестал общаться с женой, когда узнал все. У Миши сложные отношения с отцом, но все же Дмитрий Михайлович был гостем в нашем доме. Души в масечке не чаял и переставал с ней быть таким жестким мужчиной. Помню, как вошла в гостиную и опешила, когда увидела свёкра, лежащим на полу и позволяющий Маше устраивать с собой кукольное чаепитие. Дочка научилась вить из отца и деда веревки. Улыбнется, поцелует, и эти жесткие мужчины к ее ногам. А матери я Мишу не спрашивала. Знать ничего о ней не хотела. Знала лишь, что отец Михаила был не в курсе предприимчивости жены. А после того, как Михаил ему все рассказал, просто съехала из дома. Что там да как, я не вникала. Просто знай, Яна, я очень раскаиваюсь. И если бы могла все изменить, повернула бы время вспять. «Время вспять не повернешь, Марта Романовна!» Отвечаю лаконично. «Я знаю, знаю». Кивает и на живот мой опять смотрит. «Я счастлива, что у Миши теперь большая семья с достойной женщиной». «Раньше вы меня таковой не считали». Вскидываю бровь, и мои чувства не ушли. Я все еще зла на эту женщину за все, что она сотворила. «Дурой была, слепой». Но ухмыляется. Жизнь хорошо так наказала. Я потеряла всё, Яна. Так что будь спокойна. Меня хорошо покарали за содеянное зло. Только я все время хожу и свечки зажигаю. Благодарю, что, несмотря на все, что я сотворила, моя внучка родилась. Говорит и губу кусает. Поднимает руку, ожидая, что я скажу что у нее внучки точно нет. Не заслужила. «Я знаю, что ты скажешь, Яна. Прав у меня никаких нет. Просто мало мне, наверное, осталось. И я хочу... Да не знаю, собственно, чего я хочу. Прощения даже просить не буду. Не заслужила просто. Веришь или нет, но я рада и счастлива за вас с Мишей. Мой сын счастлив с тобой, и мне хватает этого понимания». Раньше слепой была, а теперь, как там говорится, когда имеешь, не хранишь, а потерявши, плачешь. Так и тут. Неуклюже поднимается, ведёт её. Вижу, нигра, бледная, синяки под глазами, больной вид. Опять колокольчик звонит. Обращаю взгляд на дверь, и Мишу вижу с каким выражением жестким в нашу сторону идет, как глаза полыхают люто. «Что ты здесь делаешь?» Рычит и рядом со мной становится. По лицу моему взглядом скользит. «Я же запретил близко рядом с моей семьей появляться!» Михаил поднимает меня за локоть, помогает встать. «Прости, сынок, я... Я просто попрощаться хотела. Прощения попросить». Встает, собирается. Маленькая такая, сухонькая. И мне... Мне вдруг жалко её становится. «Бог простит!» Отмахивается Михаил и меня увести хочет. А я... Я не знаю, почему торможу. Упираюсь в пол и не даю себя двинуть. Смотрит на меня с удивлением. «Марта Романовна, завтра у Маши в садике утренник». Вы можете прийти и посмотреть, если хотите. Это был первый маленький шажок, который сделала в сторону человека, который чуть не разбил всю мою жизнь. Не знаю, почему я решила дать Марте Романовне второй шанс, но моя свекровь уцепилась за эту возможность. Она пришла. Опрятная, тихая. Она смотрела на Машеньку, затаив дыхание, и по ее щекам текли слёзы. А Миша... Когда мы ехали домой, в машине он сжимал мою руку. Сжимал и ничего не говорил. Не осуждал, не поощрял мое решение. И я поняла, что все это время сложно было и ему, потому что Михаил не очень умеет прощать. Но камень на душе он держал, ведь как бы там ни было, Марта Романовна была его матерью, и кроме зла она делала и хорошее, любила сына. Не знаю, я просто положила голову на плечо мужа и отдыхала. Все это осталось позади, а в нашу новую счастливую жизнь мы камней брать не должны. В ту ночь Миша лег рядом со мной и долго ласкал моё немного поплывшее в талии тело. Целовал. А я сладко спала, лишь краем сознания услышала его приглушенное. «Раньше думал, что ангелы на небе живут». Но сейчас знаю, что кто-то там распорядился, что самый настоящий ангел ко мне попал. Грешному. «Я люблю тебя». Доходит сквозь марево дрема, и я получаю жаркий поцелуй в ответ. А уже через пару дней рождаются наши близнецы. Два резвых мальчишки, и я наблюдаю за тем, как Маша нежно ласкает пальчиками темненькие волосики – как улыбается и целует покатые лобики, а потом поднимает на меня глаза и шепчет по-взрослому серьезно. «Мама, я их так люблю!» А я поднимаю глаза на Мишу и вижу в этих льдистых глазах океан тепла, любви и безоговорочного доверия. «Ты подарила мне самое настоящее счастье, Яна», – выговаривает, и у меня по щекам слезы текут когда наклоняется и целует меня нежно, и этим поцелуем говорит все и даже больше. Без тебя у меня и жизни не было. Всё ты, счастье моё, жена моя.